Глава девятнадцатая, в которой герой проявляет великодушие, связанное с немалыми лишениями. Страшная участь с болью в голосе проговорила Рунгерт. Я просил богов, чтобы в нем никогда не проснулась отцова кровь. Боги не вняли. Неужели все так плохо, спросил я. Лично мне участь берсерка вовсе не казалась такой уж трагической. Что плохого, если тебя не берет железо, а силы утраиваются?» «Одиночество», — удел воина-оборотня. Рунгерт старалась держать себя в руках, но слезы блестели на ее ресницах. «У берсерка нет друзей, у него нет любимых. Поверь, я знаю. Что может быть страшнее, чем лечь в постель с мужчиной, а проснуться с диким зверем?» «Совсем не о том я хотел поговорить». Вовсе не обезумие медвежонка. Я-то надеялся пригласить Рунгерт в гости. Поохотиться на Ети, а заодно... Нет, не так. Это ети заодно. А все остальное как раз и есть главное. Но предлагать страдающей от горя матери небольшой сексуальный круиз — просто свинство. Даже такая циничная скотинка, как я, на такое не способна. Хотя, видит Бог, я не знаю лучшего способа забыться, чем этот. Эх, в своем несчастье, Рунгерт стала еще красивее. Надменность королевы пропала, зато буря, кипевшая внутри, озарила ее лицо той самой женской чувственностью, которую она так умело прятала за маской властной дамы. И от этого она была для меня еще желанней. Нестерпимо хотелось ее обнять и... Наверное, я попросту не мог отнестись к ее страданиям всерьез, хотя бы потому, что только что дегустировал с ее сыном славное пиво и пытался исполнять охоту на волков Высоцкого в переложении на древнескандинавский. Но разве этим даром Одина нельзя управлять? Можно научиться. Мой муж умел. Но чем чаще в человеке просыпается зверь, тем зверь сильнее». И тем меньше человеку хочется быть человеком, потому что быть зверем легко, чувства зверя остры, а радости просты. Зверем быть легко, а человеком трудно. А человек-зверь... Она запнулась, боль едва не выплюснулась наружу, ей бы поплакать. Но королевы не плачут. Она сдержалась. Мой муж говорил, когда дух медведя входит в него, это величайшее из наслаждений. Первый глоток пива после тяжкой дороги, первое соитие с женщиной после долгого плавания, все это не может сравниться с восторгом, какой испытывает берсерк, обращаясь, и запах крови пьянит его сильнее зимнего вина. Весьма поэтичная речь, однако я так и не понял, что в этом плохого. Я сам отлично знаю, что такое радость битвы, а тут то же самое, только в разы сильнее. И даже если потом сутки валяешься никакой, то оно того стоит. Рунгерт продолжала говорить. «Зверь, дух, безумие Одина... Я перебил ее. Погоди, давай будем преодолевать трудности по мере их возникновения. Сейчас в чем главная трудность?» «В том, что дух медведя овладевает твоим сыном тогда, когда хочет дух, а не когда хочет Свардхевде, так?» Рунгерт кивнула. «Ну да, управляемое безумие. Я читал об этом в разных эзотерических книгах о боевом искусстве. В большинстве это был полный бред. Домыслы доморощенных теоретиков о том, в чем они понимают, не больше, чем Папа Карло, в станках с числовым программным управлением». Но были еще всякие первоисточники, которые я тоже читал. И у меня не было оснований сомневаться в их правдивости. Проблема в том, что первоисточники, что восточные, что западные, описывали картинку, не вдаваясь в методологию. А там, где все было разложено по полочкам, это все было более чем сомнительно. Уверен, ни один из этих писак сам не испытывал ничего подобного. но в этом мире методики должны быть наверняка. «Значит, — сказал я, — первоочередная задача проста — сделать дар Одина Свардхевде управляемым. Есть предложение?» Предложения были. Где-то в глухом лесу, километрах вста отсюда, живет, если не помер, конечно, некий дедумок по имени Каменный Волк, который может научить берсерка держать в узде свою зверушку. — Ага, что-то такое я слышал от Хрёрика. А не тот ли этот дедушка, у которого тусовался покойный муж Рунгерт? — Тот самый, — подтвердила вдова, — именно к нему и надо идти медвежонку. — Ну так в чем проблема? Зима, как я понимаю, для датского викинга не помеха. На лыжах по снегу милое дело. Спим в снегу, едим, что поймаем. Сто километров пять дней пути, если погода хорошая. А плохую всегда можно переждать где-нибудь в снежной берлоге под елкой. Но, как выяснилось, проблема все же была. И заключалась она в том, что Свартхевди берсерк, причем безумие своего не контролирующий, а следовательно, способный впасть в него по первому подходящему поводу. И потом, независимо от результатов духоборчества, свалиться в отключке. и стать хавчиком для любого проголодавшегося хищника. Или попросту замерзнуть. Словом, путь, который был сущей ерундой для психически здорового Свартхевди, становился чертовски опасным для Свардхевде шизанутого на почве оборотничества. Но так в чем же дело? Парню просто нужен партнер, который обеспечит безаварийную доставку. Вот в этом-то и проблема, разъяснила Рунгерт. Кто же на такое согласится? ее люди вряд ли они еще помнят папу медведя который порешил немало народу так за здорово живешь а ведь свара был что называется оборотень обученный. да и не годится трель или даже свободный бондарендатор в сопровождающие впади свартхордде в безумие он их первыми и порубит тут воин нужен причем опытный Наверное, гнуп три пальца сгодился бы, да ноги у него поморожены. Зимой ему лучше в дальние походы не соваться. «Тоже мне проблема», — фыркнул я. «А я на что?» Удовольствие от зимнего похода для меня, выходцы из мира центрального отопления и автомобильного климат-контроля, довольно сомнительное. Однако для друга я готов пойти на некоторые лишения. Главное — не заплутать». Но тут уж я целиком полагался на медвежонка. Берсерк он там или нет, но на своем острове он ориентируется не хуже, чем кошка на дачном участке хозяев. Так что можно хоть завтра отправляться. — Опа! Рунгирд, что ты делаешь? — воскликнул я в крайнем изумлении, когда гордая дочь Армульфа-полудатчанина опустилась передо мной на колени и обняла мои ноги. «Эй, «Эй, вставай!» Я попытался ее поднять, но не тут-то было. Женщина обхватила мои ноги, запрокинула прекрасное лицо и воскликнула пылка. «Проводи его, Ульф Храбрец! Проводи его, и моя семья будет навеки в долгу у тебя! Клянусь Тором и нью Клянусь памятью предков! Я никогда этого не забуду! Никогда!» «От блин! Это очень серьезно!» «Очень! Вставай! Вставай, моя хорошая!» На этот раз Рунгерт позволила себя поднять. «Конечно, я его провожу. Не беспокойся, и ничего мне не надо. Какие счеты между нами? Ты что, моя радость! Вы же мне как родня!»